И он начал выбрасывать из бокового кармана своего сюртука разные бумаги, одно за другою, на стол, нетерпеливо отыскивая между ними ту, которую хотел мне показать, но нужная бумага как нарочно не отыскивалась. В нетерпении он рванул из кармана все, что захватил в нем рукой, и вдруг что-то звонкое тяжело упало на стол. Анна Андреевна вскрипнула. Это был потерянный медальон. Я едва верил глазам своим.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 не удерживаясь более перед суровым отцом за минуту, проклинавшему ее Наташу. Но лишь только он услышал ее крик, безумная ярость сверкнула в глазах его. Он схватил медальон, силой бросил его на пол, и с бешенством начал топтать ногою. «Навеки! Навеки! Будь проклята мною!» — хрипел он, задыхаясь. «Навеки! Навеки!»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 Он уже не стыдился никого из нас и в судорожном порыве любви опять покрывал при нас бесчисленными поцелуями портрет, который за минуту назад топтал ногами, казалось, вся нежность, вся любовь его к дочери, так долго в нем сдержанная, стремилась теперь вырваться наружу с неудержимую силою, и силою порыва разбивала все существо его. «Прости!»